Глава 77 Рой сидел за своим столом, яростно сжимая в правой руке резиновый мячик. Его тревоги оправдались. Его секретарь Дженнис зашла, чтобы сообщить. Честер Акерман разослал по всем сотрудникам письмо о связи Роя с предполагаемым убийцей Дианы. Дженнис заверила Роя, что сейчас он популярен среди коллег примерно как у Сама Бен Ладен рой попытался защитить себя дженнис послушая я его перебила захлопнутая дверь он включил компьютер и проверил почту работу все равно нужно сделать а они с дианой пошли несколько крупных сделок а керман еще никому не передал текущие дела от толивер и потому ворочить веслом придется рою он был не против но ему не хватало возможности обсудить с ней пару идей или зайти спросить столкнувшись с какой-то бессмыслицей. Ему хотелось пойти к ней прямо сейчас, потому что он запутался. «Диана, твоя смерть — полная бессмыслица. Не могла бы ты сказать, что случилось? Кто тебя убил?» «Такие мысли явно никуда его не приведут». Рой ответил на пару звонков, открыл какие-то досье, заполнил несколько полузаконченных контрактов на компьютере, и внимательно просмотрел заметки, которые делал на последней встрече с клиентом. Поработал еще часа два, потом опять проверил почту. Пришли новые письма. Горстка от клиентов, несколько от друзей и пара от коллег, которые сводились к предложению вытащить голову из задницы по поводу защиты убийцы Дианы. Что-то толкнуло его пролистать письма и перечитать одно старое – «Последнее, полученное от Дианы Толливер. Нам необходимо переключить себя на А». Ладно, они справились с этим куском, но все пропало зря. Взгляд Роя остановился на инициалах в конце письма. «Д.Л.Т. Ее инициалы – Диана Луиза Толливер. Он видел ее полное имя на дипломах, висящих в ее кабинете» но чем дольше Рой смотрел, тем больше и одновременно тем меньше смысла в них было. Он быстро проверил с десяток других писем от Дианы, полученных за последние месяцы. Ни в одном письме не было ее инициалов. Она неизменно подписывала свои письма, если вообще утруждала в себя подписью одним именем «Диана». ДЛТ По каким-то причинам эти буквы казались знакомыми не только в связи с Дианой. Не было ли другой причины, по которой она вставила их в письмо? Запасной вариант на случай, если ссылка на А1 останется незамеченной. Диана, какой ее помнил Рой, была рациональным и умным юристом, поэтому вариант второй подсказки в письме казался вполне правдоподобным. Но почему она отправила эти подсказки ему? Разумеется, они вместе работали, но никогда не были близкими друзьями. С другой стороны, возможно, у Дианы просто не было близких друзей. Когда ей хотелось куда-то выбраться, она пользовалась платным эскортом. Но почему не пойти в полицию? Если Толливер узнала о некой преступной деятельности или хотя бы заподозрила что-то незаконное – Почему просто не пошла к копам? Насколько знал, рой Диана никогда не занималась уголовным правом, однако она была юристом и знала юридическую систему лучше большинства. Но я был адвокатом по уголовным делам. Неужели поэтому она и отправила мне эти подсказки? Внезапно его охватил страх. Он уставился на маленькую веб-камеру, смонтированную над монитором, что если они следят за ним прямо сейчас... Но потом его страхи отступили. Мейс была здесь в ту ночь, когда она сообразила про А1 и обсуждала с Роем свое открытие. Если кто-то смотрел и слушал, он добрался бы до абонентского ящика раньше Мейс и Роя. И все же. Он открыл ящик стола, вытащил липкую бумажку и быстро приклеил ее поверх веб-камеры, торопливо отдернув пальцы, будто боялся, что она его укусит. Его телефон зазвонил. «Кингман». Это была Мейс, И несколько ее слов ударили Роя сильнее, чем псих. «Встретимся через двадцать минут», — сказал он. Затем схватил пиджак и выбежал из кабинета. Теперь капитану определенно нужен адвокат. Ему официально предъявили обвинение в убийстве первой степени.